Соло. Кристина продолжала стоять на месте, а арена вокруг нее наполнялась людьми. В вышине протянулся канат, и по нему медленно ехал на старинном велосипеде упитанный канатоходец и аккуратно помешивал чай в фарфоровой чашечке. Позади крутили сальто-гимнасты, И по удивленным возгласам из-за кулис Кристина догадалась, что должно быть их узнали старожилы, странствовавшие с цирками куда дольше нее и видевшие намного больше удалений. Удаленные артисты Коллизиона явились, чтобы в эту трудную минуту поддержать свой цирк. Кристина не представляла, чем обязана такому подарку, но, безусловно, была ему рада. Музыка затихла. но на этот раз Ей на смену пришла не тишина, а аплодисменты. Это были циркачи Коллизиона и Инфиниона, выступление давно ушедших товарищей, будто открыло у них второе дыхание, и они не просто поднялись, но и вышли из-за кулис и встали возле занавеса, хлопая в ладоши и приветственно крича, а их бывшие коллеги улыбались и кланялись в ответ. кланялись им, а не пустым рядам. Впрочем, Кристина заметила, что канатоходец безошибочно нашел взглядом Апи в темном верхнем ряду и помахал ему рукой, а обезьяныш тоже помахал ему в ответ. Кристина переводила взгляд с одного удаленного циркача на другого и даже не пыталась понять, что произошло, как и почему, где все это время они были и почему именно сейчас вернулись. Она лишь гадала… Останутся ли они теперь с ними или нет? И если нет, то ей очень, очень нужно успеть сделать кое-что важное, пока еще есть такая возможность, ведь неизвестно, будет ли у нее другой шанс. Подойдя поближе к тому, чье лицо она видела каждый день на своем новом трейлере, Кристина нервно прочистила горло и неловко спросила. «Извините, пожалуйста, вы же сол и тут же застонала про себя. Что за идиотский вопрос? Белый клоун повернулся к ней, и у Кристины голова пошла кругом. Ей просто не верилось, что это происходит на самом деле. Из всех чудес именно возвращение белого клоуна казалось ей наиболее невероятным. «Меня зовут Крис, вы меня не знаете, но я давно хотела попросить у вас прощения. Это из-за меня вас тогда удалило». Я была зла на весь мир и не увидела бы хорошее, даже если бы меня ткнули в него носом. Я отцеплялась за своей обиды и верила, что в моих несчастьях виноваты все вокруг, но только не я. В общем, если бы я не была такой эгоисткой, вы бы по-прежнему были с нами. Простите меня, пожалуйста, я не знала и не хотела. Сул внимательно слушал Кристину. Когда она закончила, белый клоун лишь улыбнулся в ответ и ничего не сказал. «Эй, Сол!» — закричали циркачи колезиона «Ты вернулся?» Белый клоун улыбнулся и им в ответ, а потом, по-прежнему не говоря ни слова, накинул на себя просторный плащ, лукаво подмигнул и исчез под длинный щемящий гудок игрушечного поезда один за другим пропали просто пропали без всяких серебряных искр и другие удаленные артисты цирка которые пришли им на помощь а когда дым над ареной осел кристина увидела что и игрушечного поезда больше тоже нет посреди арены стояла она одна прожекторы горели, но музыка больше не играла а затем Глубокую тишину нарушили громкие резкие звуки. Кристина не сразу поняла, что это хлопки ладоней. Она обернулась, чтобы посмотреть, кто аплодирует. Но это были не циркачи. Тогда Кристина перевела взгляд на верхний ряд. Туда, куда так часто смотрела во время этого бесконечного изнурительного выступления и увидела, что им аплодируют Апи и карлик цирковой Инфиниона аплодирует стоя. Кристина не сразу заметила, что кроме Апи и Карлика больше на скамье никого нет. И если великана и силача не стало уже давно, то девушка Альбинос цирковой Обскуриона исчезла только что. Догадывая, что это означает, но все еще не в силах в это поверить, Кристина бросилась за кулисы мимо радостно обнимающихся циркачей, чтобы взглянуть на остатки Обскуриона и Инкогниона. Она боялась, что не увидит там ни единой живой души. Противники или нет, они были такими же подневольными пленниками цирков, как и она. Они не выбирали себе такую судьбу и не должны были умирать, точнее быть удаленными, просто потому, что их директор выбрал встать не на ту сторону. Кристине не пришлось долго гадать, тут ли еще оставшиеся артисты других цирков. Кто-то резко дернул за тяжелые кулисы, они грудой полосатой ткани упали, соединив арену с закулисьем, и Кристина увидела, что неудаленные циркачи Обскуриона и Инкогниона уцелели. Они явно поняли и то, что дуэль закончена, и то, какой у нее исход, но на лицах большинства было написано, не разочарование или отчаяние, а облегчение. Джордана среди уцелевших Кристина не увидела, но заметила, что поодаль, в полутьме возле нагромождения ящиков с непригодившимся оборудованием, стояла, опустившись на одно колено Ронда и что-то держала в руке. Кристина присмотрелась и поняла, что это были круглые мозаичные очки. Рядом с Рондой Положив руку ей на плечо, застыл кабар. Встретив взгляд Кристины, он ей кивнул, и впервые в его глазах она увидела не вызов и не недовольство, а подлинное уважение. Кристина кивнула ему в ответ и беззвучно прошептала «спасибо». И она действительно имела это в виду. Луч прожектора скользнул по полу, и споткнувшись обо что то взорвался всплеском ярких брызг кристина подошла поближе и увидела их три амулета цирков вот оно то за что они боролись то ради чего потеряли сегодня так много своих людей кристина смотрела на украшение и почему то медлила не решаясь поднять подошел арлис стоял рядом, посмотрел на Кристину, посмотрел на амулеты на земле, присел, поднял их, раскрыл Кристине ладонь и вложил в нее три украшения, а затем добавил еще одно — амулет своего цирка. Не сводя с них глаз, Кристина одной рукой сняла с себя медальон и прибавила его к остальным. Золотой перстень с бриллиантом, амулет Обскуриона — Серебряная пуговица в мелких бриллиантах облевиона, золотая брошь в форме креста с бриллиантом в середине инкогниона, круглая золотая булавка в форме змеи, пронзенной шпагой, эфес который украшал бриллиант от инфиниона, и круглый медальон с изображением девушки, поднявшей над головой крупный бриллиант, амулет коллизиона. Вот теперь у нее полный набор. Не считая амулета пропавшего цирка, если у того вообще есть такой амулет, потому что сейчас, глядя на все пять украшений вместе, Кристина поняла, что они выглядят частью единого ювелирного комплекта. Их будто создавал один мастер. Возможно, как пропавший цирк не был отдельным цирком, а представлял собой все пять цирков вместе, так и его амулет состоял из пяти вот этих украшений. И тогда... Совершенно логичным кажется то, что когда пропавший цирк разделился на пять отдельных цирков, каждый из них получил на хранение частичку амулета. Что ж, если ее предположения верны, значит проблема сбора всех амулетов-основателей решена, и дело за малым — понять, как же с их помощью восстановить границы между мирами, распустить цирки и получить, наконец, свободу. Кристину с размаху врубился Апи, крепко ее обнял и засмеялся. Кристина прижала к себе хрупкого тонкого обезьяныша, и ее вдруг буквально прошило страшное осознание. Когда они уничтожат цирки, Апи не станет. А затем какая-то страшная сила отшвырнула Кристину в сторону. Она ударилась головой об один из опорных шестов шатра И потеряла сознание первое что услышала кристина придя в себя это мучительные стоны она повернула голову поморщилась от боли но заставила себя терпеть и увидела лежавшего на полу и связанного по рукам и ногам Вита. это он стонал извивался и изгибался в путах а на всем его теле ярко горели будто подсвеченные огнем изнутри татуировки «Они убьют его! Я тебе говорю, они его убьют!» — услышала Кристина громкий голос Реоны, повернула голову еще немного и увидела подругу, стоявшую вместе с Арлесом. Реона нервно дергала себя за розовую прядь, грим на лице был размазан и превратился в уродливые потеки. «Если только он не убьет Крис!» «Успокойся, я тебя понял», — ответил арлис «Мы что-нибудь придумаем». «Что?» — воскликнула Реона и в ее голосе отчетливо звучали слезы. «Я обещала ему, что избавлю его от мучений, но я не могу!» Кристина оперлась руками о пол и сумела сесть, а потом даже подняться на колени. Но при попытке встать у нее вырвался хрип, и она плюхнулась обратно на землю. «Осторожнее!» — воскликнул Арлис, подбежав к ней, и помог подняться. Бронзовая рука была твердой и надежной. «Это что?» «Он меня», — кивнула Кристина на Вита и потерла затылок. Она не понимала, что происходит, но вид связанного человека, которого ты первым делом замечаешь, очнувшись после нападения, наводит на определенные выводы. «Нет, не он, это я», — услышала она знакомый голос и, повернувшись, ахнула от изумления. «Ты?» «Я случайно», — смущенно сказала дукати «Я очень торопилась и очень долго ехала, а там очень скользко. В общем, байк занесло, я протаранила ваш шатер, слетела с мотоцикла и случайно сбила тебя». Тут Кристина заметила, что в тканевой стенке шатра и впрямь зияла прореха, сквозь которую внутрь залетали снежинки. «А с ним тогда что?» — кивнула Кристина на Вита. Наблюдатели сказали ему, что если он откажется тебя убить, в случае, если мы победим на дуэли, они его накажут. Вот это они сейчас и делают. Риона всхлипнула. «Я страшно ему сочувствую и очень извиняюсь», — вмешалась Дукати. «Но мне надо сказать вам кое-что очень важное и очень срочное. С минуты на минуту сюда явятся наблюдатели и...» «Зачем?» — перебила Кристина. «Ну, точно не для того, чтобы поаплодировать. Они не хотят, чтобы вы освободили цирки». «Почему? И кто они вообще такие?» «Они — потомки Инквизиции!» — раздался новый голос, детский, и сквозь прореху в стенке шатра один за другим вошли еще несколько человек. Громко ахнула Риона, и Кристина, проследив за ее взглядом, похолодела. В шатер среди других незнакомцев вошла она сама. Но не успела она справиться с одним шоком, как ее настиг другой. «Кирюша!» — ахнула Кристина и, позабыв обо всем, бросилась навстречу брату. Но добраться до него ей не дали. Сразу несколько зашедших вместе с ним незнакомцев заступили ей дорогу. «Кирюша!» — выкрикнула Кристина, пытаясь пробиться сквозь живую стену и вырываясь из держащих ее рук. На подмогу бросились циркачи, и уже была готова вот-вот разразиться драка, когда ее остановил громкий, отдавшийся неожиданным эхом, голос. «Довольно!» Все замерли, и Кирюша, аккуратно раздвинув своих защитников, снова вышел вперед, подошел к Кристине, оглядел ее с ног до головы и протянул. «Да, сходство просто поразительное!» «Кирюша», — прошептала Кристина. «Что происходит? Что с тобой?» «Это больше не твой брат, Крис», — услышала она позади голос ковбоя. «Ты его знаешь?» — круто развернулась к нему Кристина и потому не увидела, как радостно вспыхнули глаза от того, кого она принимала за Кирюшу. «О, да, мы с ним давние знакомые. Это первый фамильяр». То фамильяр, которого вызвала твоя прародительница Христиана, охотно пояснил ковбой, не глядя впрочем на Кристину. Он не сводил глаз с мальчика. Она первой решилась отойти от традиционных жаб, кошек и прочей живности и предала фамильяру форму человека, продолжил он, обращаясь уже не только к Кристине, но и ко всем остальным, и посвящая их в происходящее. И некоого-нибудь о своего возлюбленного которого она не могла заполучить себе и решила выкрасть, подменив двойником. Но с того момента все пошло не так. Если свести всю эту долгую историю к минимуму, перед нами фамильяр, который сумел разорвать связь со своим иницием, за что его стали называть первым фамильяром. Впрочем, наворотить слишком много дел он не успел, потому что за него взялась инквизиция совместно с колдунами и упекла куда подальше. «Думали, что навсегда, но, как оказалось, нет». Тот, кого Кристина считала братом, кивнул. «Но я не понимаю, при тут Кирюша?» — спросила Кристина. «Видимо, вызвав первого фамильяра обратно, его поселили в тело твоего брата». «Но почему в Кирюшу?» — не могла успокоиться Кристина. «На земле несколько миллиардов человек». Почему из всех этих миллиардов они выбрали именно Кирюшу? «Считай, это с течением обстоятельств», — вмешался первый фамильяр. но «Ну, сейчас, когда мы все выяснили, пора приступать». И он хлопнул в ладоши. «Дай сюда амулеты», — шагнул вперед мужчина, который ухоженной бородой и тщательно уложенной рыжей гривой напоминал стильного викинга со страниц модного глянцевого журнала. «А ты попробуй забери!» Тут же выступила вперед сразу несколько циркачей, включая Денни, ковбоя и даже кабара. А вот Фьор, как непроизвольно отметила Кристина, не вмешивался. Он держался поодаль и наблюдал за происходящим. «Ивар, назад!» — скомандовал первый фамильяр. «Мне вовсе не нужно их держать, чтобы пользоваться их силой. Достаточно того, чтобы они были рядом. Ты, ты и ты!» выбрал он нескольких из своих сопровождающих. «Нам никто не должен мешать! Остальные приступаем!» Не обращая никакого внимания на циркачей, соратники первого фамильяра деловито принялись за дело. Одни чертили на полу белые линии, постепенно складывавшиеся в пентаграмму, другие наносили внутри нее какие-то загадочные письмена, третьи расставляли свечи и зажигали их. Кристина и циркачи растерянно смотрели на происходящее, не понимая, что творится и что им делать. «Зачем тебе амулеты?» — спросила Кристина. «Чтобы мои соратники могли освободиться от своих инициев, так же, как это сделал я», — любезно пояснил первый фамильяр. «Но ты ведь не до конца освободился, не так ли?» — неожиданно спросил ковбой. Его слова заставили насторожиться всех, включая соратников первого фамильяра. Они оторвались от своих дел и переводили выжидательные взгляды со своего лидера на ковбоя и обратно. «И я здесь в том числе для того, чтобы это исправить». Первый фамильяр сделал вид, что прицелился и выстрелил в ковбоя. «Ну, попробуй», — насмешливо ответил тот, скрещивая руки на груди. «Пока ты сидел там, куда тебя засунули, Я, знаешь ли, тоже времени не терял. В разгар этой пикировки Кристину дернула за рука в Дукате. «Крис!» — прошептала она. «На самом деле, наблюдатели не потомки Инквизиции. Они колдуны, но не такие, как вы. Они никогда не прятались в цирках и никогда не забывали о своей силе. В их время...» — кивнула она на первого фамильяра. Они сотрудничали с инквизицией, а потом, по сути, захватили над ней власть. Кристина встряхнула головой. Она не понимала, почему эти сведения важны и как они могут ей помочь. «Они не хотят, чтобы ты уничтожала цирки. Им выгодно, чтобы потомки колдунов и ведьм продолжали собираться здесь, беспомощные и забывшие, кто они такие, и никогда не вспоминали о своей силе», — продолжила дукати тогда сила будет принадлежать только им ну и первый фамильярвых планы тоже не вписывается так что когда они придут помни что они собираются уничтожить вас обоих откуда ты знаешь дукатя не успела ответить потому что в шатре появились новые действующие лица кристина не удержалась и хмыкнула очень неуместная в данной ситуации реакция но о, серьезно что за проходной двор Пропавший цирк появился в совершенно безлюдном месте, вдали от любых признаков цивилизации, и однако же сейчас он просто ломится от всё новых и новых людей, и не только людей. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», ворчливо сказал мужчина в неприметном сером пальто, встряхивая руками в рыжих перчатках снег с плеч. «Как и следовало ожидать», укоризненно вздохнул он, безошибочно точно найдя взглядом, связанного по рукам и ногам Вита. В ответ тот выгнулся от боли и застонал. «Какая встреча!» — без намека на радость сказал первый фамильяр. «Что вы здесь делаете, официал?» «Убеждаюсь лично, что дуэль принесла нужные плоды», — ответил тот, кого назвали официалом. «А также присматриваю за тем...» «Чтобы вы не забрали больше, чем мы договорились». Он бросил выразительный взгляд на пентаграмму. «Как радостно слышать, что твои соратники тебе доверяют», процедил первый фамильяр. «Может, они сейчас друг друга перебьют?» понадеялась Кристина, наблюдая за явно недружелюбным обменом репликами. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что при любом раскладе ничего хорошего ни от той, ни от другой стороны ждать не приходится. «Конечно, доверяем. Ведь у нас в руках поводок, который всегда можно натянуть, а то и вовсе затащить взорвавшегося пса обратно», ответил официал. «А вы не переоцениваете свои силы, инквизитор? Тогда вам помогали колдуны и ведьмы, и именно их вклад — Они, ваши беспомощные молитвы, стали решающими. У Инквизиции были свои, особые подходы. Видимо, не слишком эффективные, раз они не сумели справиться со мной самостоятельно. Наступило напряженное молчание. Через несколько мгновений на лбу первого фамильяра выступил пот, а официал удовлетворенно улыбнулся и стал неторопливо палец за пальцем, стягивать рыжие перчатки. «Мы подготовились», — улыбнулся он и поднял руку, демонстрируя мизинец, полностью покрытый сложной вязью татуировок. «Мы нашли способ защитить себя, и благодаря ему ни один фамильяр не может вытеснить нас из мира». «Это же штучка», — официал несколько раз согнул и разогнул мизинец, защищает нас от вашей магии. Хотя первый фамильяр и старался держать удар, Кристина поняла, что это заявление застало его врасплох. Может, пока эти двое разбираются между собой, циркачам просто тихонько уйти? Они так поглощены своим противостоянием и своей откровенной взаимной неприязнью, что могут просто не обратить внимания на исчезновение невольных зрителей. Кристина окинула взглядом сгрудившихся позади неё циркачей, кивнула в сторону главного выхода на противоположной стороне арены и движением пальцев показала шаги. Артисты понятливо зашевелились и принялись осторожно отступать. «А вы куда собрались?» — остановил их голос официала. «Сейчас мы разберёмся с этим взорвавшимся фамильеришкой и займёмся вами». «Надо же загнать разбежавшееся стадо обратно». «Да пошло оно все!» — пробурчал Кабар, и воздух прошило несколько ножей, безошибочно точно полетевших в наблюдателей. Клинки уже практически поразили свои цели, когда, не долетев, буквально считанные сантиметры замерли, а потом упали на пол, и от звука удара металла о пол Кристина вздрогнула. «Циркачи!» Все как один уставились на валяющиеся на полу ножи, которые предельно ярко и наглядно демонстрировали, что справиться с наблюдателями силой у них не выйдет. Не стоит даже и пытаться. «Не зли меня», — укоризненно покачал головой официал, глядя на Кристину. «Будь хорошей девочкой и посиди тихонько. Не мешай серьезным взрослым людям заниматься делом». Кристина стиснула зубы. «Но это мы еще посмотрим», — упрямо подумала она и сжала в кулаке все амулеты цирков с такой силой и злостью, что те будто отозвались на ее эмоции и стали стремительно нагреваться. Магическая сила, могучая и, увы, почти не подконтрольная ей, стала собираться под шатром, и Кристина лишь надеялась, что пусть наугад и интуитивно, но она сумеет направить ее на наблюдателей. Официал покачал головой, укоризненно подсокол взмахнул рукой, и вид, изогнувшись дугой, издал мучительный крик боли. — Осторожнее, Крис, ты ведь не хочешь, чтобы кто-то пострадал? — почти промурлыкал он. Кристина не раздумывала. Она ударила по официалу всей той силой, которую ощущала вокруг себя, надеясь, что это сработает. Но вместо зрелища того, как сокрушённый враг падает на землю, лишь сама отлетела в сторону, впечаталась спиной в одну из опорных балок и тяжело осела на землю. «Девочка, ты всерьёз собираешься со мной тягаться?» — расхохотался официал. «Ты же ничего не умеешь. Пусть сейчас ты дотянулась до силы, но это бесполезно, если не умеешь ею пользоваться». «Справиться со мной не под силу, ни ему!» — кивнул он на первого фамильяра, на лице которого явно читалась растерянность. «Не уж тем более жалким потомкам колдунов, давно все позабывшим!» С этими словами он подошел к Кристине и забрал амулеты из ее разом ослабевшей руки. Циркачи, попытавшиеся его остановить, не сумели до него даже дотянуться. Официала будто закрывала от них невидимая, непреодолимая стена. В голове Кристины шумело, и она чувствовала злость пополам с беспомощностью. Они прошли такой тяжелый и долгий путь. Они выжили в изнурительной дуэли цирков, и все ради того, чтобы сейчас их походе размел этот непонятно откуда взявшийся наблюдатель. И да, он, похоже, не собирался их убивать, Но перспектива снова оказаться запертой в цирке приводила в отчаяние ничуть не меньше, чем мысль о смерти. «Не так быстро!» — вдруг громко зазвучал и эхом разнесся под высоким куполом голос Фьора. Он выступил вперед и направился к официалу. «Еще один!» — утомленно проворчал тот и взмахнул рукой. Однако ничего не произошло, и это удивило официала. Он еще раз взмахнул рукой, на этот раз более резким движением, и снова ничего не изменилось. «Я не еще один», — улыбнулся Фьор, продолжая неумолимо приближаться к официалу. На этот раз тот сделал движение рукой куда более выверенно и резко, но это снова никак не отразилось на фаерщике. «М -м, «Вижу, ты один из тех, кто не забыл свои истинные истоки», — кивнул официал. «Уважаю. Как тебе это удалось? Ты же тоже из цирка, если я не ошибаюсь?» «На самом деле я очень хорошо забыл свои истоки», — почти дружелюбно ответил Фьюр и начал тихонько прищёлкивать пальцами. На пол посыпались искры. «Но недавно со мной произошло кое-что, и это помогло мне всё вспомнить». Официал сделал шаг назад, и, спрятав руку за спину, дал сигнал своим соратникам. Но что бы он ни приказал им сделать, это не сработало. Фьора они не остановили. Кристина во все глаза смотрела на фаерщика. Она его просто не узнавала. Да кто же он такой на самом деле? Какой силой обладает? — слушай примирительно заговорил официал, — «Я вижу, ты не слишком доволен нынешним раскладом, но ведь его всегда можно переиграть». «Играть я с вами не собираюсь», — отрезал Фьор. «Я собираюсь вывести вас из игры». И остановился, будто наткнувшись на невидимое препятствие. Официал довольно улыбнулся, увидев, что старания его соратников наконец-то возымели эффект вывести нас из игры!» — воскликнул он, обретая частично утраченную уверенность в себе и своих силах. «Ха! Это не под силу ни фамильярам, ни колдунам! Что ты вообще о себе вообразил? На что рассчитываешь?» Словно на представлении, Фьер широко развел руки, в ладонях плясали язычки пламени. «На то, что я не фамильяр и не колдун!»